Так что когда-нибудь, твердо обещаю, я все же сделаю над собой нешуточное усилие, устроюсь за столом так, чтобы в окно не видно было тайги, и начну книгу со скучным, сухим, протокольным названием «Эксперимент Туман» о том, как все было на самом деле 20 лет назад. И никто не поверит, конечно. А чего же вы ждали? Александр Бушков. Часть первая. До великой войны ещё далеко. Таинственный город. 1930 год, конец лета. где-то там, где сходятся границы Киргизии, Казахстана и китайской провинции Кашгар, пред Горья. Они не заблудились и не сбились с пути. Они попросту представления не имели, куда их занесло, а это совсем другое. Курбаши Джантай, уходя от висевшей на хвосте погони, петлял, как Бог на душу положит, ничего толком не продумывая, кидаясь и метаясь, лишь бы оторваться. А мангруппа упрямо шла почти по пятам, то теряя след, то вновь находя. Примечание. Мангруппа — маневренная группа. Конец примечания. Сейчас они как раз потеряли след. Их, И нужно было угадать нюхом, чутьём на этим, куда старый лис может дёрнуть. Всё осложнялось тем, что места вокруг были насквозь незнакомые, даже проводник приуныл удручённо ворча: "Мол края глухие и совершенно необитаемые, никто их толком не знает". Летних пастбищ тут нет, а значит, пастухи со стадами сюда не заходят, дичь не водится, так что и охотников не бывает. Пустые земли бесполезные. Сухая, каменистая земля почти без травы, редкие деревца, орчание, отлечимые друг от друга ущелья, осыпи, холодные ручейки. 11 человек с двумя ручными пулемётами на приуставших, но вовсе не загнанных лошадях, командир эскадрона товарищ Аршак из республиканского ГПУ, проводник и восемь бойцов. Не армия, конечно, но у Джантае людей было еще меньше, с полдюжины. Его крепко потрепали в долине, расчесали тремя станкачами из засады, так что уцелевшие кучками прорвались сквозь оцепление и по следу пошли мангруппы. Народ был видавший виды, ни единого новичка, так что особых оснований для уныния не имелось. Не первый раз гоняли басмачей по горной глуши, и в дикие, незнакомые места забирались не впервые. К тому же они прекрасно понимали, что джантай точно так же, не зная этих мест, петляет наугад, прёт наобум, а это даёт погони неплохие шансы. Что же тут унывать? В общем, они двигались по наитию, наугад, со всеми предосторожностями опытных охотников на двуногою дичь, способную в любой миг устроить засаду и огрызнуться из английских винтовок. Они примерно знали, компас как никак имелся, в какой стороне остались населённые места, в каком направлении Кашгарской границы куда джантай, теперь это совершенно ясно. и на Целиуса. До границы, насколько можно судить, было ещё далековато. А впрочем, при нужде можно было её и нарушить самую малость, углубиться немножечко на сопредельную территорию. Не особенно и великая держава Кашгар, всего-то навсегда одна из провинций, на которая Китай фактически распался давненько тому. Утрутся и перетерпят, если что. Бывали прецеденты. Город они увидели совершенно неожиданно. Как это порой случается в горах, за узким проходом, меж отвесными скальными стенами, вдруг широко распахнулась долина, обширная, хоть кавалерийские парады устраивай.